Глава вторая, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из родного местечка. Окончив эти приготовления, наш Идальго решил тотчас же привести в исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал уничтожить, несправедливости исправить, злоупотребления искоренить, ошибки загладить и долги уплатить не сообщив никому о своем намерении и так, чтобы никто его не видел однажды утром еще до рассвета, так как это был один из самых жарких июльских дней, он надел все свои доспехи, сел верхом на рассинанте, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит, взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, да нельзя довольный и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого дела, Именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари и что по рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей. Допустив же, что он был бы посвящен в рыцаре ему как новичку, следовало бы иметь лишь белое оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его собственными подвигами». Эти мысли заставили его поколебаться в своем намерении. Но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в подражании многим другим, которые поступили таким же образом, как он это прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается белого оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои доспехи, чтобы они были белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом и состоит вся тайна приключений. Продолжая путь свой, наш... Свежеиспеченный искатель приключений стал рассуждать сам с собой, говоря, «Нет сомнения, что в будущие века, когда правдивая история славных моих подвигов явится в свете, мудрец, который ее напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня, начнет свое описание следующими словами». Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые птички с зубчатыми языками приветствовали сладкие нежные мелодии появления розовой авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга, Выглянуло из всех дверей и балконов Ломанческого горизонта и появилась перед очами смертных знаменитый рыцарь Дон Кихот Ломанческий, оставив праздные свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанте и поехал по старинной, всем хорошо известной Монтиельской долине. И в самом деле он ехал по этой долине. И он продолжал говорить. «Счастливое время и счастливый тот век, когда появятся в свете славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их на память потомству увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи». О, ты, мудрый чародей, кто бы ты ни был, Которому суждено будет стать летописцем Необычайной этой истории, прошу тебя, Не забудь моего доброго Рассенанты, Вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях. Тотчас же затем он добавил, Как будто он в самом деле был влюблен. О, принцесса Дульсинея, владычица этого... Плененного вами сердце, как сильно вы меня обидели, отослав со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора, удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к вам терпит столько мук. Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости, наподобие тех, которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их слугу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его мозги, если бы они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал, но... С ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы испытать над ним доблесть своей руки. Некоторые авторы говорят, будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписы, Другие, что первым его приключением было сражение с витринными мельницами. Но в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным в летописи Ломанчи, это то, что он весь день пространствовал, и когда стало смеркаться его лошадь и он, сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел недалеко от дороги по которой ехал постоялый двор, а ему показалось, будто он видит звезду, которая ведет его не только в преддверии, но и в самый чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь, добрался до постоялого двора. У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято называть уличными. Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок» с четырьмя башнями, со шпицами из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими рвами, словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору, который ему казался замком, и в недалеком расстоянии от него придержал заповодье рассинанты, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что очень медлят и что Росинанте спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин легкого поведения, которых он принял за двух знатных барышень – или же за двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в это время свинопас, гнавший с пастбища стада свиней, а их, не извиняясь, так и называют, затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, именно что карлик дает знать о его приезде.